а скорее вместилищем старых обжитых вещей. Ведь много лет он тут бывало не глядя протягивал руку и сразу открывал нужный ему ящик. Ноги его уже давно измерили, сколько шагов от стены до кресел и шкафа. Новая мебель изменила бы прежние черты, знакомые контуры его жизни. Он ушибал бы себе локоть, коленку, зря терял бы время, разыскивая на непривычном месте галстук. Он начинал толстеть, расплываться и вместе с тем мыслить по-стариковски. Ремесло биржевого маклера, знакомство с богатыми людьми, операции на бирже с их ценными бумагами, рост собственного состояния, не менее чем смерть жены и отцовской обязанности — сделали весьма осторожным этот некогда независимый ум. Он уже совсем не походил на прежнего Флорана, молодого смельчака, который был предметом удивления и беспокойства для покойного отца. Он все больше и больше отдалялся от первоначального своего внешнего и внутреннего облика. Буссардель уже терял из виду былого Флорана. Несмотря на бурную эпоху, ему не приходилось преодолевать особых препятствий. В его жизни не было больших несчастий, кроме одной краткой трагедии, по-видимому, уже не мучившей его воспоминаниями. И все же он жаждал покоя. Он стал неженкой и домоседом. В новой квартире он неутомимо старался создать себе всевозможные удобства. Из комнаты смежной с его спальней, и, как раз находившейся над той гардеробной, где прежде спала Аделина, он велел сделать винтовую лестницу в Антресоле. Там теперь помещалась его контора. Перевести ее на улицу Сент-Круа, он решил после ареста сушо. Как-то незаметно, столы, шкафы, полки и все служащие конторы. Перебрались сюда с улицы Колон, ибо у бывшего компаньона, спекулянта Сушо, с ней были связаны неприятные воспоминания, и после разразившегося скандала он счел, что она находится слишком близко от делового центра, что ее захлестывает суетливая толпа биржевиков и их саглядатаев. Кроме того, пора было, наконец, порвать с прошлым и старыми узкими рамками. Улица Сент-Круа — место, конечно, далековатое для конторы биржевого маклера, но такой маклер, как Буссардель, мог позволить себе отступление от рутины, нарушить старые обычаи людей его профессии. Клиенты с ним не расстанутся. Да и кого в наш век испугает расстояние? В Париже все больше становится наемных экипажей, извозчиков, и ходят упорные слухи, что скоро по городу пустят омнибусы. К тому же Буссардель предвидел и предсказывал, что деловой центр вскоре переместится и окажется где-нибудь между биржей и церковью Святой Магдалины. Словом, не говоря уж о практических преимуществах, имелись все основания в пользу близкого соседства конторы Маклера с его квартирой. — Что поделаешь? — говорил он своим друзьям или же некоторым коллегам, коих считал достойными своего доверия. — Что поделаешь? Я очень уж привязался к этому дому. Ведь здесь жена десять лет дарила мне счастье. — Все не может утешиться, бедняга, — жалели его люди. Жизнь на новой квартире сразу же наладилась. Девочки, радуясь своей просторной комнате, в которой им разрешалось принимать по воскресеньям подружек, с удовольствием обставили ее по своему вкусу, украсили собственноручными вышивками и рисунками. У них обеих были способности к изящным искусствам. Аделине особенно удавались карандашные портреты, маленькие по размерам, но отличавшиеся большим сходством. «Если когда-нибудь судьба нам изменит, — говорила она, — у меня будет кусок хлеба, я стану портретисткой». Когда Аделине исполнилось 16 лет, отец разрешил ей брать уроки